Скорость у границы световой. Предстоял поворот тяги. Часы во всех помещениях покажут критическое время. Экипаж должен лечь на койке навзничь и пристегнуться ремнями. Шары корпуса внутри бронированных сегментов повернутся на 180 градусов. Все вокруг завертится. Хаос, головокружение продлятся минуту, потом все снова застынет в спокойной тишине. Пламя тяги уже не будет омывать корму, оно рванется вдоль носа вперед. Благодаря этому несколько улучшится связь с землей. С многолетним опозданием будут догонять и вредику вести от тех, кого экипаж оставил на земле. Ему не придет лазерное письмо, так как он никого не оставил на земле. Но вместо прошлого у него было будущее ради которого стоило жить. Предыстория экспедиции была полна противоречий. Задача, в принципе, выполнимая, имела множество противников. Шансы на успех высчитывали на разные лады. Они не могли быть велики. Список происшествий, способных так или иначе погубить экспедицию, не уложился в тысячу пунктов. Может быть, поэтому экспедиция все-таки состоялась. Ее почти бесполезность, ее опасность были великолепным вызовом, достойным того, чтобы нашлись люди, готовые его принять. Но прежде чем Эвридика помчалась, набирая скорость, стоимость предприятия возросла на целый порядок, что, впрочем, резонно предвидели оппоненты и критики. Однако, вложенные средства по инерции потянули за собой дальнейшие. Экономическая сторона проекта ходила ходуном не хуже, чем «Титан» после старта Евридики. Путешественник, погруженный в чтение, пропустил эти кризисы подготовительных работ и строительства корабля, и их отзвуки на земле, производственные срывы и связанные с ними политические аферы и коррупции. Что за дело ему до них, раз он уже летит? Зато он погрузился в историю астронавтики, документацию транссолярных путешествий, полетов к Альфе Центавра автоматических зондов, в отчеты, полные имен работников Граля и Рембдена, может быть, в надежде, что вспомнит среди них тех, кого хорошо знал. И может быть, даже, как по нитке до клубка таким образом дойдет до себя. Бывало, засыпая или только что проснувшись, он почти чувствовал, что вот-вот вспомнит, тем более, что уже не однажды во сне он знал, кем был, но к действительности он возвращался с тщетной надеждой, что обретет свою идентичность, пригрезившуюся в снах. Спустя год, когда Эвридика уже тормозила, Сходила со световой на подходе к коллапсару, ширящемуся в небе, как настоящая дыра, и не было звезд. Тренируясь, учась, читая, он отказался от таких попыток. Правда не совсем. Но его он уже стал одним из сменных пилотов Гермеса. Но в снах, о которых никому не рассказывал, все еще был тем человеком, который вошел. Бернамский лес. Бета Гарпии. Эвридика гасила скорость, снижая тягу. Несколько десятков часов она летела по траектории именуемой Эвольвентой в направлении Бета Гарпии, невидимого для глаз коллапсара. Корабль уже Пересекал дальние от звезды изогравы, приливы тяготения, которые еще были переносимы для людей и для корабля. Курс, выбранный по оптимальному расчету, был безопасным, но отнюдь нелегким. Изогравы, линии, проходящие через точки пространства с одной и той же кривизной, велись на изолокаторах, как змеи в черном огне дежурные в рубке, называвшейся «стояночной», поскольку она служила для управления кораблем только в поле быстропеременных сил тяготения, смотрели на мерцающие мониторы, потягивая из банок пиво, и чтобы развлечься, болтали глупости. Сущности дежурства были традиционным наследием классической эры астрогации. Никто не стал бы и пытаться перейти на ручное управление, Ни один человек не обладал достаточно быстрой для этого реакцией. Коллапсар был открыт поздно и с большими сложностями, так как он был одиночкой. Легче всего обнаруживаются коллапсары в двойных системах, имеющие по соседству звезду, называемую «живой», потому что она светится. С нее обдираются верхние слои астросферы и мчатся посуживающимся спиралям к черной дыре, чтобы провалиться в нее под аккомпанемент жестких рентгеновских вспышек. Этот поток украденных у соседки газов окружает коллапсардиском аккрецией, огромной поверхностью, чрезвычайно опасной для любых объектов, в том числе и ракет. Никакой корабль не может пролететь поблизости, потому что прежде чем его затянет под горизонт явлений, Радиация уничтожит и человеческий мозг, и цифровые машины. Одинокий коллапсар в созвездии Гарпии был открыт благодаря пертурбациям, в которые он вверг ее Альфу, Гамму и Дельту. Удачно названный Гадесом, в греческой мифологии одно из имен владыки царства Мертвых и самого царства. В романе употребляется ряд имен, заимствованных из мифа о Гадесе. Аиде и греческой мифологии в целом. Превышающий массу Солнца в 400 раз, он становился все заметнее. Он загораживал звезды, а у его горизонта было мнимое скопление звезд, так как он служил гравитационной линзой для их свет. Его аннигиляционная оболочка вращалась на экваторе со скоростью, равной двум третян световой. Центробежная сила и силы Кориолиса раздували ее, поэтому Гадос не был идеально круглым шаром. Если даже горизонт явлений и был абсолютно круглым, над ним носились гравитационные бури, сжимая и растягивая изогравы. Для объяснения природы этих бурь или циклон было создано восемь теорий, каждая из которых толковала их по-своему, А самое оригинальное, хотя не обязательно самое близкое к истине, утверждало, что в гиперпространстве гадость соприкасается с другим космосом, и тот дает о себе знать, сотрясая страшную косточку коллапсара. Его центр ⁇ сингулярность, место без места и времени, где пространственно-временная кривизна достигает бесконечно большой величины. Теория другой стороны ядрогадоса, в котором с неопределенностью раздавленного пространства-времени все-таки справляются запредельные инженеры чуждого космоса, была в сущности математической фантазией астрономов, упивающихся тератопологией, новейшей и самой модной правночкой старой теории Кантера. Этот коллапсар даже собирались назвать Кантером, но его Первый открыватель предпочел обратиться к мифологии. Ни земной штаб Сети, ни руководство Эвридики, особенно не беспокоились насчет того, что в действительности происходит под горизонтом явлений. По причинам практическим и очевидным, горизонт означал непреодолимый рубеж, и что бы за ним ни скрывалось, наверняка было губительно.